В конце концов, на Востоке главное достоинство человека – сдержанность и деликатность. Какое ему дело до денег крахимова или контрабандных операций его собеседника? Бассаж не любит лишних вопросов. Сюда приходит торговать и торговаться, чтобы получить выгоду. Откуда и зачем привезен товар? Кто его фактически владелец? Какова первоначальная цена? Сколько заплачено перекупщикам? какой была оптовая цена поставленного товара, все эти вопросы считаются неприличными и не задаются вслух. Ты можешь узнать цену понравившейся тебе вещи, имеешь полное право торговаться, но лишние вопросы задавать не стоит. Восток ценит в людях сдержанность прежде всего. Олескер, забыл бы об этом разговоре уже через три часа. Взяточничество начальника милиции было известно всему рынку и не вызывало никаких отрицательных эмоций. В конце концов, человеку нужно на что-то жить. И деловая смекалка его партнера, перевозившего грузы через границу с смолчаливого одобрения правоохранительных органов, тоже не вызывало никаких возражений. И таджику-контрабандисту тоже нужно было жить и кормить свою семью – Все было в рамках тех негласных правил, которые установились в Узбекистане на протяжении последних десятилетий. Но привычный ход рассуждения старика был нарушен самым невероятным образом. Внезапно в соседнюю лавку зашли двое молодых ребят. Просто молча вошли и, ничего не сказав, встали у входа. «Что вам нужно?» — гневно рявкнул Рахимов, уже вставший со стула. «Видите, мы разговариваем». Он был в штатском, но всем своим видом ясно давал понять, кто здесь хозяин. «Ты нам нужен?» — сказал один из ребят, внезапно доставая какой-то большой пистолет с длинным дулом. Выстрелов Олескер не слышал, только приглушенные хлопки, и вдруг Рахимов, захрипев, повалился на пол, опрокидывая столик с чайниками и стаканами. Парень чуть изменил направление дула, и вот уже на пол падает и собеседник Рахимова, не сумевший в последний момент удивиться этому невероятному обстоятельству. Испуганный Олескер даже не подумал отойти от ковра. Он просто стоял и смотрел. Представить себе, что кто-то на Алайском рынке посмеет не только выстрелить, но и вообще громко говорить с Рахимовым, было невозможно. И вдруг эти двое так быстро и аккуратно расправились с самим Рахимовым. Это было потрясение основ. Стрелявший подошел к Рахимову, И для верности сделал еще один выстрел в голову потом подойдя к таджику тяжело раненому на живому он прикончил его все тем же профессиональным выстрелом в голову затем поднял голову о лесскра замерло сердце он понимал что тонкий ковер не самая идеальная защита от бандита вздумай он сейчас снова открыть огонь Но даже подумав об этом, он не двинулся с места, словно кто-то произнес древнее заклятие. Убийца осмотрелся, наклонившись, пошарил в карманах убитого, забрал у таджика какое-то письмо и передал его своему напарнику, после чего оба спешно покинули лавку. «Хорошо, что ушел Джабар», — подумал Олескер. «Иначе старик разделил бы участь убитых». Он отошел от ковра, вздохнув Через несколько минут вернется Джабар, очевидно оставивший своего грозного гостя для беседы с незнакомцем. Несчастный. У него девять детей. Джабара теперь не просто посадят, его могут даже расстрелять». Убил начальника милиции и его гостя. Никто не поверит, что Джабар просто не имел такого пистолета, стрелявшего почти без шума. И маленькие дети соседа останутся без отца и кормильца. А Лескер тяжело задумался.